Глава 26 При виде нашей компании сотрудники музея не смогли скрыть бурной радости. Директриса Эвелина Марковна, та самая дама в очках, выступавшая по телевидению, схватила калькулятор. Череп нам вернут Прекрасненько. «Вы становите скелет за свой счет, «Конечно», — пообещала Людон. В глазах Эвелины Марковны вспыхнул алчный огонь. «Отличненько!» «Три разбитые витрины!» «Ага», — кивнула Дробышева. «Плитка в холле», — ажитировалась директор. «Диван в моем кабинете, трубы в трех санузлах». «Угу», — согласилась Людмила. «Стойте!» — опомнилась я. Неужели хрупкая женщина могла вскрыть пол, стены и разорвать чугунные коммуникации? Эвелина Марковна сгорбилась. «Госпожа Дробышева заставила нас сильно нервничать. Починка туалетов пойдет в искупление морального ущерба». «Ишь, хитрая!» — возмутился Гарик. «Людон не отказывается платить. Но чего ради ей заниматься ремонтом вашего музея? Это будет акт ее доброй воли». — пропела главная музейщица. «Тогда мы не обратимся в полицию». «Там уже все знают и вас нафиг пошлют». Пресекла попытку шантажа Настя. «У меня зазвонил телефон, и я приложила трубку к уху. Стёпа, репетиция отменяется», — сообщила Маша Горская. «А я вам козла не отдам!» — крикнула директриса. Чарлик испуганно заблеял. «За козла ответите!» — заорал Гарик. Вы ему сейчас травму нанесли, психологическую. Что у тебя случилось?» Занервничала Мария, остававшаяся на связи и слышавшая крики. Я быстро ввела ее в курс дела под аккомпанемент совсем уже недружеской беседы. «Задержим животное до починки труп. Мы на тебя, как на похитительницу, заявим. Ты украла Чарли. Сами нашего горного козла убили. Его до Людона прирезали. Она только черепушку унесла. «Мы готовы повесить табличку «Ремонт туалета. Дар госпожи Дробышевой». «Не нужен мне твой сортирный пиар. Отдай Чарли немедленно. Не то я и твою голову в полицию отволоку. Угрожаете?» «А, понятно. Настя с Людой. Опять зажгли». Вздохнула в трубке Маша. «Не бабы, а позор семьи». На беду именно в этот момент спорящие стороны выдохлись и умолкли. А у моего телефона слишком громкий динамик. Поэтому слова Горской услышала стоявшая около меня Настя и немедленно уперла руки в боки, свела в одну линию брови. Мария же тем временем продолжала. «Извини, Степа, очень за них стыдно. Недели не проходит, чтобы эта парочка в очередную неприятность не вляпалась. Я не успела отреагировать, как владелица зоопарка выхватила у меня трубку и завопила в нее: Значит, мы с Людоном общее несчастье?» А ничего, что она доктор наук, профессор. Миллионы зарабатывает своим умом. Да, Людмила устает, ей расслабиться надо. Значит, мы алкоголички, а ты сама кто? Где твой Алешка? На зоне помер. За что твой жених под суд угодил? Человека он убил. Это тебя наша семья из милости принимает. Кто у нас с уголовником связался, а? Я попыталась отнять у красной от злости Насти свой мобильник. Однако не справилась с задачей. Правда, вытолкнула хозяйку Чарлика за дверь и прижала к стене. Анастасия перестала орать и протянула мне мобильник. «На!» — Машка трубку швырнула. «Похоже, в вашей большой дружной семье есть проблемы», — язвительно отметила я. Настя с шумом выдохнула. «В любом коллективе урод попадается. И если по сути разобраться, Мария нам некровная родня, горская удочеренная ее наш дядя федор андреев из детдома взял ох уж он с ней наплакался жесткие методы воспитания применять понадобилось чтобы она на человека похожа стала кто у нее родители неизвестно но хорошие люди своего ребенка не кинут дядя федя машку в ежовые рукавицы взял та вроде исправилась школу окончила в институт поступила и опять за старая стала жить с парнем ушла к нему наврала семье что он студент А потом, что выяснилось, дядя Федор любит желтуху за завтраком полистать, и вот как-то открывает газету. А там фотка Марии. Ее двое полицейских держат, и подпись. Любовницу осужденного за убийство вывели из зала суда за дебош. У дядьки сердечный приступ. Наши все в шоке. Начали выяснять, что да как. Оказалось, Машкин парень вовсе не студент, а вор. По домам шарит, вещи тырит. В одной квартире его случайно хозяин застал. И Лёха его зарезал. Дали Алексею большой срок, потому что он раньше, еще по малолетству, под суд попадал. Дядя Федор чуть не умер. Хорошо, жена его, тетя Оксана, на такого позора не дожила. Анастасия трещала безумолку. Я молчала и слушала ее, открыв рот. «Машка же, давай к парню на зону мотаться, деньги на него тратить». Одевать, кормить заключенного. Отец ей внушает Дочка, он нехороший человек. А она в ответ: Нет, его оклеветали. Невиновен мой любимый. Федор в глупую башку приемной дочери стучал, стучал, устал и обратился к племяннику Вани, тот юрист. Уж не знаю как, но Ваня сделал убийцы, копию снял, и к дядьке пришел. Позвали анимашку, разложили бумаги, растолковывают ей. Смотри, милая. Вот его отпечатки пальцев по всей жилплощади, следы ботинок. На полу возле трупа стул валяется. Им бедного хозяина по башке долбанули, а когда тот без чувств упал, чем-то острым пырнули. И на стуле тоже отметины рук Алексея. Все уголовники, если им хвост прижать, говорят, «Мы белые, пушистые, чистые, красивые». «Подставили нас. Забудь про парня, нам такой в семье не нужен». Настя перевела дух и продолжила. И чего? Машка свое гундит. Не верит ни отцу, ни Ване, толдычит. Не виноват он, подставили Лешу, его посадить хотели. Можно подумать, ее Алексей личность большого уголовного масштаба, против которого полиция заговор устроила. Тьфу! Обычный гаденыш преступление совершил, и его поймали. Мария долго не работала и учебу бросила. На шее у отца сидела, его деньги, честным трудом заработанные, на зону возила. А потом ее Алексей помер. То-то мы обрадовались, решили, наконец, Машка утихнет. Да только хуже стало, она совсем сдурела. Никого в известность не поставив, расписалась с Генкой Горским, алкоголиком, безработным чмо. Сама пить начала и колоться. Одна радость поменяла красотка фамилию на мужнину. Больше дяде Федину не позорила. Наши ее только горской называют. В общем, после того, как Мария в ЗАГС стаскалась, семья приняла решение. Объявляем ей бойкот. Ну сколько можно, а? И тут помер и Генка. Дядя Федя — святой человек. Девчонку в дорогую клинику запихнул, денег отдал немеренно. Хотел даже квартиру продать, но семья ему не позволила. Насобирали мы средств. «Я эту затею идиотской считала, потому что горбатова могила исправит. но Машка из больнички вышла другой. Видно, не зря доктора огромные бабки берут. Сначала девчонка дома сидела, потом приехала к Ёлке, Димкиной маме. Она у нас главная, и говорит, пожалуйста, простите меня, устроите на работу. Ёлка сына дернула, и Дима Машку к себе в помощнице взял. Он у нас молодец, очень хороший человек». С тех пор Мария вроде нормально работает, но я ей не верю. Затаилась змея, еще выползет из-под камня. И сейчас эта шалава, уголовника-сожительница, алкоголика, жена, пьянчуга и наркоманка нас с Людоном позором семьи обзывает. Да чтоб ей всю жизнь на лекарство работать. Выпали в злые слова, Настя, бордовая как свекла, кинулась на улицу. Из кабинета директрисы музея в коридор вышли Людон и Гарик который вел чарлика договорились возвестил шофер можем ехать с тобой в театр репетиции не будет сказала я чего так удивился гарик я развела руками пока не знаю чарлика надо транспортировать в зоопарк справишься один вопросов нет кивнул он степа ты что вечером делаешь давай в кино сходим спасибо за приглашение но сегодня день рождения моей свекрови мигом соврала я а протянул парень. «Жаль, ты мне очень понравилась». «Ты мне тоже», — вежливо ответила я. «Но я не изменяю мужу. Извини, побегу на работу». «Погоди», — остановил меня Гарик. «Держи визитку. Твой телефон не прошу. Да ты его и не дашь. Но вдруг помощь понадобится. Свисни, я сразу приеду». Я положила картонную карточку в сумочку, вышла на улицу и позвонила Горской с вопросом. «Что случилось?» «Почему репетиция отменена?» «Понятия не имею», — ответила Маша. Дима звякнул, буркнул. «На сегодня отбой» и отключился. «Если что, выясню, свяжусь с тобой. Ты чем заниматься собралась?» «Поеду в офис», — вздохнула я, «но сначала пообедаю». «Правильная идея», — одобрила Маша. «Слушай, не сочти за наглость. Скажи, что с Ириной». Она заболела. Я звонила ей по поводу приглашения для ВИПов. Помнишь, на совещании Звягин поручил Розовой дать мне адреса ваших лучших клиентов, чтобы их на церемонию позвать, а Ирина трубку не снимает. Я ей полный автоответчик наговорила, ждала, что она мне перезвонит, и тишина. Попыталась через служебный номер связаться. Ответили, у нас такая не работает. Что произошло? Я не имела ни малейшего желания говорить правду, поэтому соврала. Ирина уволилась по состоянию здоровья, она плохо себя чувствует. Значит, беспокоить ее более не надо? уточнила Мария. Нет, я сама пришлю тебе список випов. Розова на совещании выглядела не лучшим образом. Бледная, слишком худая. Может, у нее тяжелая болезнь и нужна помощь? не успокаивалась горская. Думаю, мне все же нужно дозвониться до нее. Вот так бросить человека наедине с бедой нельзя. Я решила слегка пригасить активность помощницы режиссера. У Ирины проблемы с нервами. «Это и не угрожает жизни, но мешает работать. Не волнуйся, пожалуйста». Она просто ушла из бутика «Бак». «Ладно, не буду», — согласилась Маша. «А ты с ней не дружишь?» «Нет, мы просто коллеги. Свободное время вместе не проводим. Извини, второй звонок на линии пока». Попрощалась я и нажала на клавишу. И тут же услышала, как обиженно занудил Антон. «Ты обещала перезвонить, когда освободишься. У меня три кило нервов уже лопнуло» собери обрывки в карман потом зашьешь хмыкнула я я все время занята сейчас хочу отправиться обедать давай в башмачке посидим предложил приятель когда подъедешь постараюсь побыстрее думаю встретимся минут через сорок заявила я